Спасибо, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, уважаемые слушатели. Сегодня у нас лекция о Ломоносове. Ломоносов – это наше всё. Ломоносов – создатель Московского университета. Ломоносов – выдающийся учёный. Он работал во всех областях наук, которые были в то время – И почти везде он предугадал ход развития этих наук. Все его результаты потом изучались и изучаются сейчас и являются основополагающими. Конечно, главный проект Ломоносова – создание Московского университета. Главная заслуга Ломоносова – создание системы образования у нас в стране. Ломоносов был великим государственным мужем. Он заботится о развитии образования, науки, о России, и заслуги Ломоносова переоценить трудно. Петленич Капица к 200-летию Михайловича Ломоносова, отмечая этот юбилей, писал, что прошло 200 лет, а у нас в стране не родился человек, равный по таланту Ломоносову. Вот сейчас, можно сказать, прошло 300 лет, и мне кажется, что такого человека по таланту, по мощи, по широте Афата, по кругозору у нас не родилось. Нет. Поэтому Михаил Васильевич Ломоносов – это действительно основатель нашей системы образования и нашей науки. Вот о нем сегодня и лекция. Конечно, всякий талант раскрывается когда есть соответствующие условия. Это время, это среда, это природный ум, природный дар и, конечно, трудолюбие, то, что всегда способствует становлению таланта. Время было э, тогда очень таким бурным. Время, когда э, Россия вступила в эпоху промышленного развития. Петр I строил фабрики, заводы, он построил несколько сотен производств, мануфактур, фабрик. В России строился флот, Россия ввела новое время. В России создавалась светская система образования. Россия вступила в эпоху очень бурного развития. И что очень важно, что это время России было синхронизировано с аналогичными процессами в Европе. Поэтому Россия как бы вступала в ту же историческую эпоху, в смысле развития, в которой находилась уже Европа. И это время способствовало, безусловно, рождению и становлению такого таланта, как талант Михаила Васильевича Ломоносова. Но были еще и природные данные, природный ум Михаила Васильевича Ломоносова. Это то, что он сын Помора, он родился на северной земле России, где не было крепостного права, куда не касались татаро-монгольские завоевания. И Ломоносов рос в среде, в суровой северной среде, когда природа сама заставляла людей думать о своем существовании, бороться за свое существование. И, с другой стороны, ставил очень много загадок. Молодой Ломоносов наблюдал серное сияние, э, приливы отливы. Он видел вот, могучие э, горы, прибрежные скалы. И всё, что он видел, ставило вопросы. Почему это происходит? Почему так ведут себя птицы? Почему так ведут себя рыбы? Почему так дует ветер? От чего всё это происходит? Почему бывают приливы, отливы? Какая роль в этом вопросе космоса, звёзд, Луны? Все эти вопросы, конечно, возникали перед молодым человеком. Но вернёмся к эпохе. В это время Петром I была организована школа математических и навигацких наук. В здании Сухаревской башни в Москве это было первое светское учебное заведение, Туда принимали юношей с 12 лет, кроме крепостных, и вообще все студенты находились на государственном содержании. Петр I понимал, что развитие флота, развитие промышленности... Развитие вот, различных исследований, связанных с расширением России, экспедиций, невозможно без подготовки соответствующих кадров. И что очень интересно, он назвал школу навигацких и э, математических наук, потому что он понимал э, роль точных наук, роль математики э, для того, чтобы такие кадры, такие люди были подготовлены. Вообще, главную роль вот в этой школе, если говорить, это имеет отношение к Михаилу Васильевичу Ломоносову, играл Магнитский. Вообще, он крестьянский сын, и его настоящая фамилия Теляшин. Но ввиду того, что он притягивал к себе... Студентов, учеников как магнит, Петр I его назвал Магнитский. И вот это имя Магнитский, оно прочно вошло в нашу историю, потому что первая арифметика, арифметика Магнитского, написана именно им. Это выдающийся учебник, он и до сих пор не превзойдён как учебник по арифметике и по математике. И вот, Пушкин как-то, вот исследуя все это, написал. Семена были посеяны, сын холмогорского рыбака, убежавший от берегов Белого моря, уже стучался у ворот за иконоспасского монастыря. Так вот, этим сыном рыбака и был Ломоносов. Дело в том, что настольной книгой Ломоносова была арифметика Магницкого, э, настольной книгой Ломоносова э, была... Э, грамматика Смотрицкого и эти книги он называл вратами своей учености конечно я уже сказал что Михаил Васильевич родился в очень такой строгой крестьянской семье, его отец владел в то время ну, таким единственным на севере России крупным судном назвал он его Чайка, это Голливуд такой Чайка, он рыбачил Он вел к хозяйству, был крепким крестьянином. И, конечно, семья мечтала, чтобы Михаил Васильевич Ломоносов помогал в семье, чтобы он был наследником, у него было большое хозяйство, пруд был, соответственно, надел небольшой. Я повторю, что там не было крепостного права, и он был свободным крестьянином. Мама Михаила тогда уже умерла, была мачеха, она, в общем, старалась приучать сына к этому такому повседневному труду, и говорила отцу, что сын много проводит за книгами, ничего не делает, и в этом смысле обстановка в семье тоже уже такая была, что Ломоносов, который так тянулся к знаниям, испытывал неудобства, ему хотелось учиться, хотелось Вот по-настоящему познавать, а его вот как бы семейный уклад толкал к тому, что он должен был работать, рыбачить, помогать и так далее. Собственно, можно сказать, что назревал такой семейный конфликт. И может быть это побудило, что вот эта беспримерная тяга к знаниям Михаила Васильевича Ломоносова, она и вот побудила его к тому, чтобы уйти учиться. Вот. Я хочу сказать, что перед ним было столько вопросов, ответить на них он просто не мог, потому что эти два учебника и занятия у соседа, который немножко обладал грамотой, не могли ответить и так сделать, чтобы Ломоносов вот всё понимал. Ему хотелось знать больше. Он вскоре стал самым грамотным, самым известным Человеком, подростком, юношей в деревне, в окрестности. Но просторы этой учебы, так скажем, в деревне ему были малы. И вот он принимает решение. Он, занимая небольшие средства, Михаил Васильевич Ломоносов решает идти учиться в Москву. Он пешком с рыбным обозом отправляется в Москву. Ну, в то время это в Москве была самая известная славяно-греко-латинская академия, основанная э, перед этим, и эта академия была, ну, таким, пожалуй, самым продвинутым на то время учебным заведением, хотя это было духовное учебное заведение э, в Зайконоспасском монастыре. Э -э. Ну, вот интересно, Ломоносов, э, как бы, когда вспоминает, как он принимал это решение, он все время говорил в жизни, у него это было самое большое желание – получить знания. Собственно, они меня подвигнули уйти на учебу в Москву. Итак, Ломоносов приходит в академию, э, он почти 20-летний, в академии учатся 12-13-летние подростки, юноши. Конечно, он подвергается насмешкам, он старше их намного, он могуч ростом, он богатырского телосложения. И, конечно, ему первое время очень трудно. Трудно, потому что и нет средств. Трудно, потому что он выдал себя не за того, кем он был, потому что в Академии не принимали крестья... детей крестьян. Он э, назвался сыном священника. Э, трудно было и потому, что он как бы, даже хотел больше, чем могла дать Академия. Он, очень вскоре он становится первым учеником. Он учит латынь. В то время он, пожалуй, всех знал, может, даже в Москве уже выучил латынь. Он овладел все, всеми теми знаниями, которые преподавались, которыми делились монахи в академии, и, и он как бы очень быстро перерос. Насмешки, кстати, прекратились, потому что он оказался настолько вот, умным, подготовленным, и он превосходил всех по развитию, что... В целом он стал и самым уважаемым учеником в Академии. Но, тем не менее, ему мало этих знаний. Он на один год уезжает в Киево-Могилянскую Академию, где считает, что он э, там больше выучит естественные науки. Он больше познает и получит ответы на те вопросы, которые волновали все время. Но и учеба в течение года в Киево-Могилянской Академии тоже не дала желаемых ответов. Ломоносов мечется, ему хочется знать больше. И здесь вот то время, о котором я говорил, и тот случай исторический, 12 самых э, талантливых, самых способных учеников э, Славяно-Греко-Латинской Академии э, выбирают и посылают на учебу в Академии наук в Петербург. Академия наук была основана Петром I делала первые шаги, и Ломоносов в 12 приезжает в Академию. Но очень скоро государство тогдашнее ставит задачу подготовить специалистов по горному. Делу, по металлургии э, промышленность развивается, осваивается Урал, строятся фабрики, мануфактуры. Нужны были специалисты, понимающие горное дело и э, производство. И тогда э, казна выделяет значительную сумму и отбирает трех самых талантливых учеников и посылает их на учебу за границу. В то время в Германии, что естественно, где были очень развитые университеты и хорошо поставленное университетское образование. И вот три лучших студента уже из Академии уезжают в Марбург и становятся студентами Марбургского университета. Наставником Михаила Сеевича Ломоносова становится профессор Вольф. Вольф один из самых известных профессоров того времени в Европе, ну практически это и в мире, потому что вся наука была тогда сосредоточена в Европе. Он математик, он философ, он физик, он химик. И даже такой случай был, что Петербургская Академия Наук пригласила Вольфа возглавить Петербургскую Академию, но он знал себе цену, он назвал такую сумму, которая была неприемлема, и это приглашение не состоялось. Но это говорит о том, какого уровня был этот профессор. Это действительно был выдающийся профессор, выдающийся ученый, и Михаил Васильевич Ломоносов о нем вспоминал всю жизнь с огромной теплотой. При студента приехали в Марбург, они учатся, они учатся немецкий язык, французский Ломоносов хорошо владел всеми этими языками, и он учит математику, физику, химию. Наибольший интерес он проявляет к химии, становится лучшим учеником в Марбургском университете. Вольф его называет «самой светлой головой среди студентов». Причем, конечно, как всякие студенты, вели себя вольно. Они получили огромные деньги по тем временам на свое пребывание, свою стипендию. Они и шалят, и ведут себя вольно, участвуют в различных э, студенческих забавах. Очень скоро влазят в долги. И что интересно, когда пришлось э, уезжать из Марбурга, Вольф из собственного кармана рассчитался за долги наших студентов э, из собственных средств. То есть он настолько вот, любил, настолько был деликатным профессором. Три года обучения в Марбурге для Ломоносова это были основы его образования. Э, он э, фактически там получил тот фундамент, как мы говорим, научный фундамент своего образования, который позволил ему и стать тем, кем стал Михаил Васильевич Ломоносов. В жизни у него тоже были изменения. Он женился на дочери того, той квартирной хозяйки, где он жил, Елизавете Цильх. И она была его супругой, женой до последних дней их жизни у них была хорошая семья. Проучившись три года в Марбурге, получил самую высокую характеристику, Михаил Васильевич перебирается в Фрайберг. Фрайберг – это небольшой городок, саксонский, он расположен среди гор. В то время это центр горной промышленности Европы, один из ведущих центров добывающих И, конечно, Фрайберг очень был хорошей школой, обстановка Фрайберга для будущих специалистов в горном деле, для будущих специалистов-металлургов. Поэтому Ломоносов переезжает Фрайберг со своими товарищами. Они попадают к другому уже наставнику, Генкелю, Генкель, зная характер наших студентов, уже сам распоряжается средствами. Он выдает им только столько, сколько необходимо на жизнь, и держит их в большой строгости. Ну, назревал как бы конфликт. Ломоносов по характеру был очень э, упрямым, он таким был со стержнем, э, он знал все цену, он... Потом критиковал и Генкеля за то, что вот он не так учит, нужно более широко учить, а не обучать ремеслу, как он говорил. Ну, понимая это, Генкель, с другой стороны, старался воспитать у своих студентов вот навыки практической работы. Он был тоже прекрасным педагогом и понимал, что нужно для практической подготовки студентов. Но, тем не менее, конфликт назревал. Ну, вершиной этого конфликта стала, когда Генкель заставил Ломоносова растирать Сулиму. Это некий такой состав с ртутью, он с неприятным запахом. Ломоносов отказывается, говорит, не для этого, я приехал учиться и покидает Фрайберг сначала он пытался через одно из посольств переехать в Марбург, где у него уже была жена, но не получил поддержки он пешком пытается уйти из Фрайберга в одну из земель русских попадает в армию там была повинность, увидев такого гренадерского роста молодого человека, его забирают Вот. Ну, вот здесь ум Ломоносова сработал, он рассчитал, что за ночь он может добежать до земли прусской, где уже нет воинской повинности, убегает и возвращается в Марбург, и вскоре возвращается в Петербург. Петербург в то время начинал свою научную жизнь. Создана Академия наук, правда, в её составе были в основном немецкие ученые, немцы, возглавлял Шумахер, он заведовал канцелярией. Ну, в будущем Шумахер – это один из главных противников Ломоносова, но это еще предстоит. А сейчас Академия старается организовать научные исследования, и, конечно, возврат Ломоноса ему было тогда около 30 лет, это было находкой для Академии «Свежая голова», Хороший ученый, реформатор в науке, с многими новаторскими мыслями. Ломоносов приступает к работе в Академии. Но, конечно, сразу он натыкается на стену непонимания. Потому что, в общем, науки такой, по-настоящему организованной в Академии, не было. Устав был, несовершенен. Ломоносов старается всё это сделать, проявляется его вот характер организатора науки, государственного мужа. Он пишет свои произведения, которые обычно называют «Слово О». И, конечно, он начинает двигать всё, что можно в Академии наук вперёд. В основном его основная жажда – настоящая наука, о ней мы будем говорить позже. Конечно, он наталкивается и на сопротивление, в основном, Шумахера, который заведовал администрацией. И даже были конфликты. Известен такой исторический факт. Главный механик Академии вот, Нартов представил Сенат жалобу на Шумахера. Ломоносов не подписал этой жалобы. И считал, что это все справедливо и думал, что Шумахер будет наказан ну а когда Шумахер путем разных э, действий все-таки избегает наказания в Академии а главной претензией Шумахеру было что за все время существования Академии не был подготовлен ни один русский профессор вот. Ломоносов дерзит он физически силен, он не боится никаких конфликтов за что попадает под арест, его хотят наказать плетью, это было тогда такое наказание, но потом это наказание заменяют на уменьшение на год жалования вдвое. Вот, вот так Ломоносов как бы боролся за порядки, за э, вот, приоритет науки в Академии, ну вот не стесняясь выступать, ну, даже вот в такой форме. Э -э Но, несмотря на все это, конечно, Ломоносов двигался. В то время еще понятия академик не было, и звание профессор это было высшее звание, приравненное к академику. И вот в 1945 году, а это означает, что Ломоносову было 34 года. 34 года ему было присвоено звание профессора химии. То есть фактически в этот год он стал действительным членом Петербургской Академии Наук. И Ломоносов как бы, ну вот, фактически основную свою работу начал в Академии как химик. Ему хотелось создать химическую лабораторию, он много потратил сил, чтобы ее построить, создать. Эта химическая лаборатория вот сохранена Ну, как бы ее основные черты и сейчас. И, конечно, Ломоносов продолжает отстаивать приоритет науки в Академии. Очень важно, что Ломоносов сразу, придя в Академию, стал читать лекции по-русски. Он стал публиковать работы по-русски. А дело в том, что тогда международным языком, как сейчас английский, была латынь. Он много переводит в это время на русский язык. И, в общем, он становится фактически таким реформатором вот в науке, переведя российскую науку на русский язык. Вот мы иногда произносим термины сейчас, не очень даже думая, что... Автор этих терминов является Михаил Васильевич Ломоносов. Ну, например, термометр – это авторство термина Ломоносова. Микроскоп, маятник, градус, кислота, равновесие, земная ось, удельный вес. Вот все эти термины вводятся именно Михаил Васильевичем Ломоносову. То есть он фактически создает российскую терминологию. Очень мало известно, но Михаил Васильевич Ломоносов был таким значительным реформатором и в журналистике, хотя казалось бы, какая журналистика в начале или там в середине XVIII века. Но Михаил Васильевич вот много пишет статей в журналах, редактирует ряд журналов и занимается фактически и некоторыми вопросами даже журналистики вот практически Ломоносов в Академии становится главной фигурой и он определяет вот как бы направление развития Академии вектор, моду Академии и собственно все что он делал в Санкт-Петербургской Академии Наук вот ее бережное отношение к фундаментальным исследованиям, приоритет их сохранено в Академии Наук России и поныне в этом смысле Ломоносов был как бы Родоначальником академии, которую создал Петр I. Кстати, Петра I Ломоносов любил, считал его кумиром. Он вообще э, к Петру I относился как к святыне, считая, что для государства российского Петр I сделал столько, сколько не мог сделать никто. И что те дела, которые начинал Петр I, надо продолжить. И в этом смысле он был как бы похож не только внешне, он был внешне похож на Петра, но он был похож и по своему образу действий на великого э, реформатора государства Петра I. Э, мы, конечно, сейчас больше говорим о Ломоносе как ученым, хотя, наверное, сто лет спустя даже... После его смерти в основном Ломоносова считали поэтом. И за рубежом, и так сложилось в общественном мнении и в России тогдашней, Ломоносов был известен больше как поэт. Его оды, его художественные произведения ценились больше и известны были больше. Объяснение этому, мне кажется, одно. В то время не было среды в науке, которая понимала его научное изыскание. И еще эта среда создавалась, эти научные школы создавались. А за рубежом Ломоноса не очень хорошо знали, на эту тему есть много предположений и даже предположений, Пётр Леонидович который я упоминал, анализирует этот вопрос, почему ломоносов так много... Э, не, не, так хорошо не знали за рубежом. Ну, главный вывод, видимо, всё-таки и менталитет зарубежных учёных, они в основном ссылались на своих, даже если их открытия были не первыми. И то, что Ломоносов не мог ездить за границу много в те годы, после приезда, И, конечно, публикации, журналы, все это вместе вот, привело к тому, что Ломоноса как ученого первые годы, к сожалению, знали мало. А вот как поэта его знали. И вообще еще, находясь в Марбурге, Ломоноса написал м, Оду на взятие Хатина. Так вот эта Ода фактически послужила началом реформы э, стихосложения русского. Потому что в то время, вот, как и в других направлениях, и в науке, вот, была дискуссия, по какому пути пойдет развитие и языка, и вот, стихосложения. Были дискуссии, споры. И Ломоносов предложил четырехстопный ямп который стал основным размером стиха уже благодаря и Пушкину, и последователям. Но есть такая даже деталь, что, конечно, Ломоносов, как всякий ученый, всегда испытывал и нужду. И вот написал одну оду, посвятив ее императрице Елизавете, он получил за эту оду гонорар, Жалование, равное его трехлетнему заработку в Академии. То есть это еще был и способ жизни Михаила Васильевича Ломоносова. Но о реформах Ломоносова в русском языке, грамматике я скажу чуть-чуть позже. Теперь Ломоносов понимал, что нужно настоящее образование в России. Он знал, как его строить. Он видел, э, вот, как построена система образования в Марбурге, в Фрайберге, в Германии. Хорошо был знаком с западноевропейской системой образования. И он понимал, что Россия нуждается в университете. В университете, созданном по образцу и по уже установившимся правилам создания университета. Это автономия, это обязательная инаугурация университета, это соответствующие ученые советы, выборности. Все эти принципы Ломоносов прекрасно себе представлял. Он представлял себе также и то, что без настоящего университета России будущего нет. Он понимал, что страна очень нуждается в подготовленных специалистах подготовленной элите на то время в России. И наиболее подходящие условия для создания университета были в Москве. Об этом говорили многочисленные записки, исследования. Москва бурно развивалась, она очень нуждалась в педагогах, в образованных людях, создавалась и промышленность, и торговля. Все это требовало соответствующих подготовленных Специалистов. И Михаил Васильевич Ломоносов вот как бы, э, произносит тогда очень знаменитые слова, что может собственных нефтонов и быстрых разумом Платонов российская земля рождать. Собственно, сам является таким вот нефтоном или Платоном, он, он ставит задачу готовить э, людей, э, науки, готовить образованную элиту страны. И он предлагает создать Московский университет. В своем проекте Иван Иванович Шувалову, фавориту в то время двора, очень образованному человеку, очень скромному, очень порядочному Вот Вальтер писал Шувалову, что я не думал, что вы так молоды и так образованный. То есть это был самый, пожалуй, образованный человек в России. Он понимает, что именно с помощью Шувалова можно создать университет. Он, он поможет ему своим покровительством. И пишет ему письма. И он говорит, что главное мое основание, что план университета служил во все будущие годы. Он сразу закладывал университет, понимая, что на все будущие годы. Что в университете должно быть три факультета. Он четко определил, сколько профессоров, назвал кафедры. Он, по-моему, как никто другой понимал, что... Вот Именно университет будет служить в пользу Отечеству и приращению наук. Он подчеркал при этом, что в университете должно быть все достойно, и зарплата профессоров, он требовал это. И он заложил еще один принцип. При университете должна быть гимназия, потому что университет без гимназии, что пашня без семян. И фактически, когда по проекту Михаила Васильевича Ломоносова был создан, Московский университет и гимназия при нём, то это было и начало создания школьного образования, настоящего школьного образования, гимназического образования в России. То есть Московский университет – это не только начало высшего образования, это и начало вообще системы образования у нас в стране, построенной вот по тем принципам, которые были уже достигнуты в самых развитых странах Европы и германских университетах. Итак, Московский университет при помощи Шувалова был создан. Интересно, что указ императрица Елизавета подписала 12 января 1755 года, по старому стилю, немножко потянув с подписанием указа и приурочила подписание указа э, к дню рождения мамы Шувалова, которую называли, называлась Татьяной. И поэтому указ был подписан в Татьянин день, это праздник установленный. И с тех пор, 12 января по старому стилю, 25 января по новому стилю, э, считается днём рождения Московского университета. И в 1755 году Московский университет стал э, университетом, первым университетом России. И а День Татьянин, День подписания указа императрицы, День основания Московского университета сейчас является Днем российского студенчества. Мы очень рады, что День основания Московского университета является и Днем э, всего студенчества, праздником всего студенчества нашей страны. Э -э Конечно, Московский университет начинал с малого. Он сначала был основан и начал занятия в аптекарском приказе на Красной площади. Это аптекарский домик. Ровно на этом месте сейчас находится исторический музей. Если проходить внимательно мимо исторического музея, то там есть табличка, что на этом месте было первое здание Московского университета. Аптекарское здание или аптекарский приказ был освобожден срочно по указанию императрицы и в нем начались первые занятия. Очень скоро он прикупил с помощью казны здание на Маховой, казаковское здание, то, что и сейчас мы называем зданием Казакова-Жильярди. И Фактически основное развитие на протяжении фактически 200 лет он был, имел в этом казаковском здании. И только фактически спустя 200 лет он шагнул за Москву на Воробьевые горы и примерно... 10-12 лет, как мы шагнули за Ломоносовский проспект на новую территорию. Это третий такой крупный этап в развитии Московского университета. Фактически мы начинали с одного здания, затем было два здания на Маховой, затем мы переехали на Ленске, Воробьёвы горы, где вот такой прекрасный комплекс, а за Ломановским проспектом мы удвоили свои площади за 12 лет. Вот фактически университет получил новое, на мой взгляд, блестящее развитие э, в настоящее время. Э, Московский университет начинался с 30 студентов. Через 100 лет э, в университете училось около 1000 всего. Через 200 лет в Московском университете училось 16 тысяч. Сейчас 40-45 тысяч, если считать всех обучающихся. В год основания университета в нем было 3 факультета по проекту Ломоносова. Через 100 лет было 4, через 200 лет – 12. Сейчас в Московском университете 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, библиотека, и фактически мы обладаем всей инфраструктурой современного университета. Через 100 лет в Московском университете было 250 профессоров, а начинался он с 4. Через 200 лет в Московском университете работало 2000 профессоров, Сейчас у нас докторов и кандидатов наук, только докторов и кандидатов работают около 10 тысяч. Интересен факт, что треть всего состава академии за все время существования академии, треть – это выпускники или профессора Московского университета. То есть это, конечно, очень значимый показатель и для развития академии и науки. В Московском университете работают выдающиеся научные школы, Из 18 Нобелевских лауреатов нашей страны, Советского Союза России, 11 выпускники или профессора Московского университета. Мы, конечно, гордимся этими людьми. Сейчас Московский университет работает как автономный университет. Издан закон по Московскому и Санкт-Петербургскому университету. И мы, пользуясь своим особым статусом, выдаем уже с этого года, выдали впервые выпускникам и будем выдавать впредь дипломы собственного образца. Тем самым мы приняли еще один э, ну, как бы постулат, норму одну западных университетов, что диплом выдается как диплом университета, а не как диплом... Ну, общего вида для всех университетов одинаково. Думаю, что наши выпускники будут честь унести, вот, тем более сейчас, получив собственный диплом Московского университета. Конечно, мы храним память о Михаиле Васильевиче Ломоносове. Вот впереди у меня рассказ о науке, но вот я как бы заканчиваю такой образовательный цикл. И мы Стараемся все такие наши лучшие достижения связывать с именем Ломоносов или продолжать его идеи. Таким образом, Ломоносов создал нашу систему образования, он создал Московский университет. И в этом смысле я могу сказать, что Ломоносов – это наше «все». Виктор Антонович, меня зовут Ольга Халимон. Я благодарю вас за столь интересную и вдохновляющую лекцию. А вот скажите, пожалуйста, вы упомянули, что Ломоносов внес вклад в развитие журналистики. И, насколько я знаю, он сформулировал так называемый «Этический кодекс журналиста». Вы не могли бы немножко подробнее о нем рассказать? Спасибо. Ну да, это удивительная сторона. Спасибо за вопрос. Удивительная сторона творчества Ломоносова. Казалось бы, ученый, поэт, писатель. Но он обращал внимание и на журналистику. Дело в том, что Ломоносова, конечно, критиковали. Критиковали и в нашей Академии науки, критиковали и в Европе за те или иные утверждения. Ну, это обычный процесс научных познаний, исследований. Но иногда и несправедливо. И вот, отвечая на одну из таких критик, критик э, в зарубежном журнале... Ломоносов как бы написал статью, которая, вот, на мой взгляд, является этическим кодексом журналиста и сейчас. Он вообще сформулировал четких несколько принципов, вот, которые, ну, на мой взгляд, вот, абсолютно сейчас э, можно и нужно использовать при организации и нашей работы э, журналистской. Ну, он говорил, что журналист должен браться и писать на ту тему, которую и сам понимает. Вот это был один из его главных принципов. Что журналист должен соблюдать меру критики, то есть он должен понимать, что человек хотел, которого, о котором он пишет, критикует, и не, здесь не как соблюдать некую этику. Он говорил, что журналист не должен ставить себя в этих вопросах, на которые он пишет, выше, чем ну, предмета, о котором он пишет, он не должен доказывать как бы, свое превосходство, он должен соблюдать э, вот, некое такое, ну, то ли свое этическое вот, э, э, поведение, он должен щадить э, и. Э, Вот то, о чем он пишет, и, конечно, своего собеседника. Ломоносов говорил, что журналист должен как бы, браться за те темы, когда он может дать хорошие советы. То есть он должен не просто критиканством заниматься, но сделать какие-то предложения. И вот эти его... Было у него семь утверждений по этике журналиста, журналиста и в журналистике. На мой взгляд, в общем, имеет актуальное значение и сейчас. Я бы даже их вот как бы перепечатал. Я думаю, что эта статья мало известна сейчас о журналистике. Но для меня тоже было удивительно, когда я готовился, что он даже имел работу и в области журналистики.